Глава 2. Когда я проснулся на следующее утро, в животе у меня было кисло, а в душе успела окрепнуть уверенность, что все это был сон. Заранее разочарованный, я двинулся вниз, ожидая увидеть собранные сумки и дядюшек на страже по обе стороны двери. Вдруг я попытаюсь сбежать. Но вместо этого меня ожидала картина странного домашнего счастья. Весь первый этаж был наполнен веселой болтовней и запахами готовящейся еды. Гораций гремел посудой на кухне. Эмма и Миллард накрывали на стол. Мисс Сапсан, насвистывая себе под нос, открывала окна, чтобы впустить в дом утренний бриз. В окна было видно, как снаружи Оливия, Бронвин и Клэр играют в пятнашки во дворе. Бронвин только что поймала Оливию и зашвырнула ее футов на 20 в воздух. Та, хохоча как безумная, планировала вниз, веса ботинок едва хватало, чтобы обуздать ее природную летучесть. В гостиной Хью и Енах приклеились носами к телевизору с восторженным изумлением на лицах, созерцая рекламу стирального порошка. Сейчас это было самое лучшее зрелище, какое только можно себе представить. Несколько долгих мгновений я стоял у подножия лестницы и впитывал его как губка. Благодаря моим друзьям за одну ночь дом стал куда счастливее и уютнее, чем за все те годы, что я провел тут с родителями. «Как славно, что вы решили к нам присоединиться!» пропела мисс Сапсан, выдергивая меня из этой блаженной грезы. Эмма уже бежала ко мне. «Что такое? У тебя опять кружится голова?» «Нет, просто любуюсь происходящим», — сказал я, привлекая ее к себе и целуя. Она обвела меня руками встала на цыпочки и ответила на поцелуй. Меня захлестнуло теплое покалывание, в котором тут же утонули все посторонние мысли. Внезапно мне почудилось, что я вышел из собственного тела, воспарил к потолку и смотрю оттуда на нежное прекрасное лицо этой удивительной девушки, на моих друзей и на всю эту чудесную сцену, удивляясь, как так вышло, что это дивное мгновение — случилось со мной в моей жизни. Поцелуй закончился слишком быстро, но прежде чем кто-нибудь в гостиной успел его заметить. Взяв друг друга под руку, мы отправились на кухню. — Когда вы все встали? — спросил я. — О, много часов назад! — ответствовал Миллард, проходя с целой тарелкой печенья в сторону гостиной. — У нас тяжелый случай синдрома смены петлевых поясов. Я заметил, что на сей раз он был в костюме, сливового цвета брюки, легкий свитер и шарф на шее. — Это я одел его сегодня утром, — сказал Гораций, выглядывая из кухни. — С точки зрения умения одеваться, он — чистая скрижаль. На нем самом красовался фартук, поверх белой рубашки с галстуком и идеально отглаженных брюк. А это само по себе означало, что он вскочил в самую рань, только чтобы погладить одежду. Я извинился и ускользнул. Проверить, как там родичи в гараже. Я вошел туда весь на нервах, но они спали там, где я их вчера и оставил. Даже позу не поменяли за всю ночь. Тут мне, конечно, пришло в голову страшное. Я кинулся к машине и подержал руку напротив каждого из родственных носов. Убедившись, что их обладатели живы, я отправился обратно к друзьям. Все уже собрались вокруг того, что родители называли «хороший стол». Это была глыба черного стекла в нашей официальной столовой. Столовая эта использовалась крайне редко и ассоциировалась у меня исключительно с хорошими манерами, от которых впору задохнуться, и со всякими неприятными разговорами, потому что пользовались ею только когда на праздники съезжались родственники или когда родители хотели «обсудить со мной кое-что важное». Это обычно означало лекцию на тему моих плохих отметок, еще более плохого поведения, друзей или отсутствия таковых и так далее. Можете себе представить, как чудесно было увидеть, что эта комната полна еды, друзей и смеха. Я примостился рядом с Эммой. Гораций устроил настоящее шоу из презентации блюд, которые он сегодня нам приготовил. «Сегодня у нас пан пердю, картофель а-ля «Вейенвайзери» и овсянка с карамелизированными фруктами. Примечание. Гренки из черствого хлеба, вымоченного в молоке, поджаренные и посыпанные сахаром. По-королевски. С луком, чесноком и в красном вине. Другое значение, как получится, французский. Венская выпечка, французский. Конец примечания. «Гораций, да ты просто себя превзошел!» воскликнула Бронвин с набитым ртом. Наполнялись тарелки, звучали слова благодарности. Я, оказывается, так проголодался, что лишь через несколько минут додумался спросить, откуда взялись продукты. «Возможно, они сами собой уплыли с полок бакалеи что напротив, через дорогу, а возможно и нет», — как ни в чем не бывало, — объяснил Миллард. Я мигом перестал жевать. «Ты что, украл все это?» «Миллард», — с упреком воскликнула мисс Сапсан, — «а если бы тебя поймали?» — Невозможно. Я вор-эксперт, — с гордостью ответил Миллард. — Это мой третий по восхитительности талант после феноменальной остроты ума и почти идеальной памяти. — Но у них теперь в магазинах есть камеры, — сказал я. — Если они засняли тебя на видео, у нас могут быть большие проблемы. — О, — сказал Миллард, вдруг чрезвычайно заинтересовавшись ломтиком карамелизированного персика на конце своей вилки. — Очень впечатляющий грабеж, — сказал Енах. «Какой там у тебя самый первый талант, ты говорил?» Мисс Сапсан положила приборы. «Так, дети, мы добавляем воровство у нормальных в список того, чего никогда делать нельзя!» Все застонали. «Я не шучу!» — отрезала мисс Сапсан. «Если к нам вдруг явится полиция, это будет очень серьезное неудобство!» Енах трагически обмяк в кресле. «Это ваше настоящее, такое утомительное. Только вспомните, как легко было решать эти вопросы дома, в петле!» Он чиркнул себя по горлу. «Хрррр! Прощай, мучительное настоящее!» «Мы с вами больше не на Кэрнхолме», — сказала мисс Сапсан, «и не играем в набег на деревню. У ваших поступков в этом мире будут реальные неотменяемые последствия». «Я просто пошутил», — проворчал Йенах. «А вот и нет», — прошипела Бронвин. Мисс Сапсан властно подняла руку, призывая к тишине. «Какое у нас новое правило?» «Не воровать», — без особого энтузиазма отозвался общий хор. «А еще?» Несколько секунд прошло в безмолвии. Электриса нахмурилась. «Не убивать нормальных?» — предположила Оливия. «Правильно! В настоящее времени мы никого не убиваем!» «А если они очень мешают?» — уточнил Хью. «Неважно! Убивать все равно нельзя!» «Без вашего разрешения?» — уточнила Клэр. «Нет, вообще никак». «А, ну хорошо», — сказала Клэр. «Не знаю я их так хорошо, у меня бы от этих разговоров мороз пошел по коже. Зато хорошее напоминание, сколько всего им еще нужно узнать о настоящем, что, в свою очередь, напомнило мне. Когда нам надо начать эти нормализационные уроки? Сегодня?» — с готовностью предложила Эмма. «Сейчас!» — крикнула бронвин «А с чего мне начать? Что вы хотите знать? Заполнить лакуны в наших знаниях о последних 75 годах или около того?» – предложил Миллард. «История, политика, музыка, популярная культура, последние открытия в науке и технологии». «Я-то думал, вас нужно научить разговаривать, словно вы не из 1940 года, и как переходить улицу, не подвергая свою жизнь опасности». «Да, это тоже важно», – согласился Миллард. «А я хочу на улицу», — заявила Бронвин. «Мы тут уже со вчерашнего дня, а успели только полазить по вонючему болоту и проехаться на ночном автобусе». «Да», — подхватила Оливия, «я хочу посмотреть американский город и муниципальный аэропорт, и еще карандашную фабрику. Я читала ужасно интересную книгу про карандашные фабрики». «Минуточку», — прервала ее мисс Сапсан, «сегодня никаких больших экспедиций», так что можете сразу выкинуть эти идеи из головы. Сначала надо научиться ходить, а уже потом – бегать. Учитывая наши ограниченные транспортные возможности, пешая прогулка для начала будет идеальна. Мистер Портман, есть ли поблизости какое-нибудь малонаселенное место, где мы могли бы совершить мацион? Мне бы не хотелось, чтобы дети общались с нормальными больше необходимого, пока не получат достаточно практики. «Ну, тут есть пляж», — сказал я. «Летом там никого не бывает». «Великолепно!» — воскликнула мисс Сапсан и послала детей переодеваться. «И не забудьте защиту от солнца!» — крикнула она им вслед. «Шляпы! Парасоли!» Я тоже собрался идти переодеваться, как вдруг на меня нахлынул прежний ужас. «А что с моей семьей?» — спросил я. «Они получили достаточно пыли, чтобы проспать почти до вечера», — сказала она но на всякий случай мы оставим кого-нибудь присматривать за ними». «Это хорошо, но что потом?» «Когда они проснутся?» «Да, как я буду объяснять им вас?» Она улыбнулась. «Это, мистер Портман, целиком и полностью решать вам, но если хотите, можем обсудить стратегию на прогулке». Я дал гостям разрешение совершить налет на платяные шкафы и взять все, что им понадобится для пляжа, раз уж своего у них ничего нет. Было очень странно увидеть их через несколько минут. Они явились одетые якобы на современный манер. Для Оливии и Клэр ничего не нашлось, так что они просто добавили к своим туалетам шляпы с широкими полями и солнечные очки. Получилась парочка знаменитостей, пытающихся обмануть папарацци. На Милларде не было ничего, кроме слоя антизагарного крема на лице и плечах, так что он превратился в некое ходячее пятно. Бронвин щеголяла в топе с цветочками и мешковатых льняных брюках. Енах разжился шортами для плавания и старой футболкой, зато Гораци излучал старомодную элегантность в голубом полу и чиносах цвета хаки, штанины которого он аккуратно закатал так, чтобы видны были лодыжки. Единственным, кто переодеваться не стал, был Хью. Он все еще хандрил и вызвался остаться дома и присматривать за моими родителями. Я выдал ему дядин телефон, вытащил на экран свой номер и показал, как его набрать, если они вдруг начнут просыпаться. Тут в комнату вошла мисс Сапсан, и все принялись ахать и охать на разные голоса. Электриса нарядилась в бахромчатый топ без рукавов, капри с тропическим принтом и очки-авиаторы. Ее обычно взбитая прическа возвышалась теперь над розовым пластиковым козырьком от солнца. Было чуть-чуть неудобно видеть ее в маминой одежде, но зато выглядела она в ней абсолютно нормальной, что, как я понимаю, и требовалось. «Вы выглядите так современно!» — проворковала Оливия. «И странно!» — добавил Енах, сморщив нос. «Мы должны быть мастерами маскировки, раз уж приходится действовать в разных мирах», сказала мисс Сапсан. «Осторожно, мисс С», заметила входя Эмма. «А не то все холостяки будут ваши». «Кто бы говорил», вздохнула Бронвин. «Берегитесь, мальчики». Я повернулся к Эмме и чуть не задохнулся. На ней был цельный купальник в виде платьица с юбочкой внизу, доходившей до середины бедра. «Абсолютно ничего скандального, надо сказать». Но это было самое откровенное, что я вообще на ней видел. Теперь у нее появились ноги. Нет, я, конечно, с нашей первой встречи догадывался, что они у нее есть, но Эмма Блум была до боли хороша, и мне пришлось делать усилие, чтобы перестать на нее пялиться. «Ой, да ну вас!» — сказала Эмма, потом перехватила мой взгляд и улыбнулась. «Эта улыбка, о Господи, озарила меня всего изнутри». «Мистер Портман!» Я обернулся к мисс Сапсан, ухмыляясь, как одурманенный. м да Вы готовы? Или вас следует признать недееспособным?» «Нет, я в порядке. Еще бы ты был не в порядке!» — фыркнул Енах. Проходя мимо, я как следует пихнул его плечом. А потом я распахнул парадные двери и вывел моих странных друзей в большой мир. Я живу на небольшом барьерном островке под названием Нидлки. 5 миль туристских баров и домов с фасадами на море, с мостом на каждом конце. Островок разделен пополам извилистой улочкой, скрытой пологом баньяновых деревьев. Островом он считается исключительно благодаря длинной канаве шириной в тысячу футов, наполненной водой и отделяющей нас от большой земли. Во время отлива Ее можно перейти пешком, не замочив рубашки. Дома богатых жителей обращены фасадами на Большой залив. Все остальные смотрят на Лимонную бухту. В тихое утро она бывает очень мила. Яхточки проплывают мимо, цапли промышляют себе что-то на завтрак вдоль от милей. Славное, безопасное место для ребенка. Наверное, мне стоило бы чувствовать больше благодарности, но всю свою сознательную жизнь — «Я провел, сражаясь с ощущением, поначалу невнятным, ползучим, а затем всеобъемлющим, что мое место где-то не здесь, что у меня начинает плавиться мозг, и если я останусь дома хоть на день после окончания школы, он окончательно превратится в жидкость и вытечет через уши. Я остановил компанию за живой изгородью в конце нашей подъездной дорожки, пока не проехали все машины в пределах слышимости». И только тогда мы перебежали улицу и вступили на тропинку, которую местные специально не расчищали от мангровых зарослей, чтобы туристы ее не нашли. Пара минут продирания через кусты, и перед нами открылось главное очарование Нидлки — длинный пляж белого песка и залив, бесконечный и изумрудно-зеленый. Несколько человек ахнули. Им, конечно, случалось видеть пляжи раньше, Ведь они прожили на острове большую часть своей неестественно долгой жизни. Но этот пляж был на диво хорош. Вода, гладкая и безмятежная, словно в озере. Пологая дуга, тонкого, как пудра, белоснежного песка, уходящая вдаль. Бахрома качающихся пальмовых листьев. Из-за этого-то девственного пейзажа тысяч двадцать душ и обитали в нашем городке, во всех прочих отношениях ничем не примечательном. И в такие вот мгновения, когда солнце висит высоко в небе, а ленивый ветерок гонит прочь полдневный зной, их выбор вполне можно понять. «Мой бог, Джейкоб», — сказала мисс Сапсан, вдыхая полной грудью морской воздух, — «да у тебя тут настоящий маленький рай! Это Тихий океан?» — спросила Клэр. — Это Мексиканский залив, — хрюкнул Енах. — Тихий океан с другой стороны континента. Мы неторопливо пошли по пляжу. Малыши носились кругами, собирая ракушки, а мы просто наслаждались видом и солнцем. Я притормозил, приноровился к походке Эммы и взял ее за руку. Она бросила на меня взгляд и улыбнулась. Мы оба одновременно вздохнули и расхохотались. Некоторое время мы болтали о пляже и о том, как тут красиво, но эта тема быстро иссякла, и я решился спросить, как им жилось в дьявольском акре. «Нет, я уже слышал об их путешествиях наружу через Помпитликум, но вряд ли этими вояжами все и ограничивалось». «Путешествия чрезвычайно важны для развития личности», заявила мисс Сапсан в странно защищающемся тоном. «Даже самый образованный человек без путешествий останется невеждой. Очень важно, чтобы дети поняли, наше сообщество отнюдь не пуп странного мира». «Помимо этих экспедиций, — объяснила мисс Сапсан, — они с другими эмбринами положили много сил на то, чтобы создать для своих подопечных безопасную и стабильную среду. Как и мои друзья, большинство из них оказались вырваны из петель, где прожили большую часть жизни. Некоторые из этих петель схлопнулись и исчезли навек. Многие странные потеряли друзей во время пустотных атак или сами были ранены» или стали жертвами травм и нового рода. И хотя дьявольский акор во всей грязи и хаосе, бывший центр империи зла, созданный Каулом, далеко не лучшее место для выздоровления, имбрины сделали все возможное, чтобы превратить его в убежище. Многие дети-беженцы вместе со странными взрослыми, бежавшими от террора, нашли там новый дом. В Акре основали новую академию, где ежедневно читали лекции и проводились дискуссии. Преподавали в ней эмбрины, когда были свободны, а в их отсутствие – взрослые и странных обладавшие особыми знаниями и опытом в какой-нибудь области. «Иногда это довольно скучно», – признался Миллард, – «но все-таки очень приятно находиться среди ученых людей». «Скучно там только потому, что ты вечно думаешь, будто знаешь больше учителей», – сказала бронвин «Когда это не эмбрины, обычно так оно и есть», – пожал плечами Миллард, – «а эмбрины почти всегда заняты». «Заняты они, – уточнила мисс Сапсан, – сотни тысяч всяких неприятных дел, большая часть которых состоит в уборке после тварей». «Они оставили после себя ужасный беспорядок», – сказала она. Беспорядок был вполне буквальный. Развороченные дома, поврежденные, но не окончательно уничтоженные петли». Еще печальнее был поток людей с разными травмами и расстройствами, вроде странных из дьявольского акра, подсаженных на амбра. Они нуждались в лечении от зависимости, но далеко не все соглашались на него добровольно. Был еще один скользкий вопрос, кому из них теперь можно доверять. Многие пошли на сотрудничество с тварями, одни под давлением, другие сами, и часто до такой степени, что это уже было откровенным злом и предательством. Нужны были суды. Странная система правосудия, рассчитанная максимум на несколько дел в год, стремительно расширялась, чтобы суметь обработать десятки, большинство из которых еще даже не были заведены. А до тех пор обвиняемые прохлаждались в тюрьме, построенной каулом для жертв его жестоких экспериментов. «А когда мы не занимаемся всеми этими неприятностями, Совет Имбрин проводит заседание», — поведала мисс Сапсан. «Заседает целый день и часто за полночь». «И что же они обсуждают?» — поинтересовался я. «Будущее», — натянуто ответила она. «Авторитет Совета поставлен под вопрос», — сказал Миллард. Лицо мисс Сапсан сделалось кислым. Не заметив этого, он продолжал. Кое-кто говорит, что в системе нашего самоуправления назрели перемены, что эмбрины устарели и подходит разве что для более ранней эпохи, что мир изменился, и мы должны меняться вместе с ним. Неблагодарные ублюдки, — возмутился Йенах, — бросить их в тюрьму вместе с изменниками, вот мое мнение. — Это совершенно неприемлемо, — возразила мисс Сапсан. Эмбрины правятся со всеобщего согласия. Всякий имеет право озвучить свои идеи, «Даже если они ошибочны!» «И в чем же они с вами не согласны?» «Спросил я». «Во-первых, в том, следует ли и дальше жить в петлях», ответила Эмма. «А разве большинство странных не вынуждены это делать?» «Да, пока не произойдет какой-нибудь глобальный петлевой коллапс», сказал Миллард. «Вроде того, что запустил наши внутренние часы. Многие, так сказать, подняли бровь. Позавидовали нам, назовем вещи своими именами», возразила Эмма. «Ты не представляешь, чего мне наговорили, когда прошел слух, что мы отправляемся сюда в гости, и надолго. Все просто позеренели от зависти». «Но когда петля схлопнулась, мы все могли запросто умереть», — сказал я. «Это слишком опасно». «Что правда, то правда», — сказал Миллард. «По крайней мере, до тех пор, пока мы полностью не изучим этот феномен. Если удастся произвести корректный научный анализ того, что с нами произошло, «Мы, возможно, сможем потом воспроизвести этот же процесс в безопасном режиме». «Но на это может уйти много времени», — пожала плечами мисс Сапсан. «А некоторые из странных не желают ждать. Они так устали жить в петлях, что готовы даже рискнуть своей жизнью». «Совершенное безумие», — вставил Гораций. «Я и понятия не имел, у скольких странных полная каша в голове, пока нас всех вместе не втиснули в дьявольский акр, как селедок в бочку». «И это они еще наполовину не такие чокнутые, как Новый мир», — сказала Эмма, и мисс Сапсан горько вздохнула. «Эти хотят расширения контактов с нормальным сообществом». «Ой, только не начинайте про этих психов, а не то я заведусь», — проворчал Енах. «Они полагают, что мир уже настолько открыт и терпим, что можно просто взять и выйти из укрытия. Привет, люди! Мы странные и гордимся этим». «Как будто нас после этого не сожгут на костре, как в старые добрые времена». «Они просто очень молоды, вот и все», — сказала мисс Сапсан. «Им не приходилось жить во времена охоты на ведьм или антистранной истерии». «Молодость молодостью, но они опасны», — сказал Гораций, нервно перебирая пальцами. «А что, если они возьмут и выкинут что-нибудь безрассудное?» «Этих тоже в тюрьму», — вмешался Енах. «Вот мое мнение». «Вот поэтому-то ты и не в совете, дорогой», — сказала мисс Сапсан. «Но довольно. Последнее, что я хочу обсуждать в такой чудесный день, — это политика». «Вот именно», — подхватила Эмма. «И зачем, я спрашивается надел этот купальник, если мы не собираемся лезть в чёртову воду?» «Кто последний, тот слабак», — завопила Бронвин и кинулась бежать. Все помчались с ней на перегонки к морю. Мы с мисс Сапсан остались одни». Я думал о совершенно других вещах и плавать не очень хотел. Что же до мисс Сапсан, то, несмотря на все наши невеселые разговоры, она, кажется, совсем не расстроилась. На нее, конечно, немало всего навалилось, но все эти проблемы, насколько я знал, имели между собой кое-что общее. Они были связаны с ростом, с исцелением, с обретением свободы, а за такое можно было быть благодарным.